Глава третья. Тринадцатая добродетель. «Я... могу». Брат Диас опустил подол рясы, которую пришлось подобрать вокруг колен. Он чувствовал себя, как смущенная невеста, которую привезли на свадьбу с опозданием. Шлепки шагов эхом отражались от зеркально отполированного мрамора, когда он суетливо пробирался по лабиринтам коридоров небесного дворца, чувствуя, как потеет спина от нарастающей паники. «Я могу...» Он поскользнулся на пятне свежей слюны, там, где группа высокопоставленных кающихся грешников вылизывала пол и подумала о своих грехах, проистекавших от области паха. Все это было очень далеко от того величественного достоинства, с которым он мечтал пройти по священным залам, чтобы наконец-то получить заслуженное признание. Боже, как у него кружилась голова! Он терял сознание. Он умирал. «Брат Эдуардо Диас?» – вопросил голос невероятно высокого секретаря. Имя показалось знакомым. «Думаю, так». Он оперся на стол обоими кулаками, пытаясь сдержать хрипы и выглядеть достойным почтенного положения в середине церковной иерархии. «И я могу только принести извинения за опоздание». Ему удалось с героическим усилием сдержать тошноту. «Там была чертова толпа страдающих под Агрой на День Святого Эльфрика, и кучер...» «Вы рано! Никакой помощи, и я...» «Что?» Секретарь пожала плечами. «Это святой город, брат Диас. Каждый день принадлежит как минимум одному святому, и все всегда опаздывают. Учитывая это, мы переносим все встречи». Диас облегченно расслабился. Милая святая Беатрикс все-таки услышала его. Он упал бы на колени со слезами благодарности, если бы не боялся никогда больше не подняться. «Никогда не бойтесь». Секретарь слезла с огромного табурета и оказалась, на удивление, невысокой. «Кардинал Жишка освободила свой график и попросила немедленно проводить вас, как только приедете». И она указала на дверь жестом конференсье. Крупный мужчина с грубым лицом и кривыми пальцами сидел на скамейке рядом, возможно, ожидая своей встречи. Он сидел, устремив серые глаза на брата Диаса с такой идеальной невозмутимостью статуи, как будто небесный дворец построили вокруг него. Его волосы были серо-стальными, подстрижены, открывая два больших шрама, пересекающих голову. Борода была серо-стальной, подстрижена так, что видно по меньшей мере три шрама, а в его седых бровях было больше шрамов, чем бровей. Он выглядел как человек, который провел полвека, скатываясь с горы. Возможно, горы, сделанные из топоров. Подождите, пробормотал брат Диас, Кардинал Жишка? В самом деле. Я думал получить аудиенцию Ее Святейшества Папы, а назначение прихода нет. Может быть, дела начинают налаживаться? Ее святейшество может быть сердцем церкви, но она благословляла тысячи людей на несущественные позиции и должности в очереди несущественных священниц, монахов и монахинь каждый день, вероятно, столько же думая о каждом конкретном человеке, как сборщик винограда об отдельных виноградинах. Встреча с кардиналом Жишкой, главой земной курии, была совсем другим делом. Она была бесспорной хозяйкой разросшейся бюрократии и колоссальных доходов церкви, отвечала только за самое важное, и она очистила свое расписание. Ну, тогда... Брат Диас вытер пот со лба, тронул пальцем толстую губу, поправил съехавшую рясу и впервые с тех пор, как вошел в ворота святого города, начал улыбаться. Начинало казаться, что милая святая Беатрикс, возможно, превзошла саму себя. «Объявите же обо мне!» Для вершины церковной власти кабинет кардинала Жишки вызывал разочарование. Огромное пространство по меркам сельского монаха, но стесненное из-за головокружительных кип документов, ощетинившихся кисточками, закладками и печатями, развернутых на скамьях по обе стороны, с напряжением соперничающих армий, готовых к битве. Брат Диос ожидал великолепия – Фрески, бархат и мрамор, позолоченные херувимы, столпившиеся в каждом углу. Но мебель, втиснутую в полоску пола между этими двумя скалами бюрократии, лучше всего можно было описать как скучную и функциональную. Задняя стена представляла собой одно пустое пространство камня, странно ребившее, как будто начавшее плавиться, остывшее и просто оказавшееся здесь. Предположительно, остатки древних руин, на фундаменте из которых построен Небесный дворец. Единственным украшением оказалась небольшая и довольно жестокая картина бичевания святого Варнавы. Первый взгляд на кардинала Жишку собственной персоной, честно говоря, тоже был разочарованием. Крепко сбитая женщина с копной седых волос, занятая тем, что брала бумаги из стопки слева, подписывала разочаровывающе неаккуратным почерком, а затем складывала в стопку справа. Кажется, она закинула свою золотую цепь, указывающую на высокую должность, на один из зубцов спинки стула, а фронтальная сторона ее малинового облачения была украшена россыпью крошек. Если бы не красная кардинальская шляпа, брошенная, перевернутая на столе, можно было бы принять это за кабинет какого-то младшего клерка, занятого будничными делами младшего клерка. Тем не менее, как сказала бы мать брата Диаса, это не может служить оправданием для уступки своим высоким стандартам. «Ваше Преосвященство!» – пропел он, отвесив лучший из официальных поклонов. Напрасные усилия перед кардиналом, которая даже не подняла глаза от царапающего бумагу пера. «Брат Диас», — Прохрипела она. «Как вам понравился святой город?» «Место?» — он вежливо прочистил горло. <кхм> «Высокой духовности?» «О, несомненно» где еще можно купить полный комплект сушеных мощей святого Евстафия в трех разных лавках в миле друг от друга». Брат Диас отчаянно сомневался, счесть честь это шуткой или суровым обвинением, и в итоге напряжением сил умудрился сделать и то, и другое, ухмыльнувшись и покачав головой одновременно, пробормотав «Как есть! Чудо!». К счастью, кардинал все еще не подняла глаза». «Ваш аббат довольно лестно отзывается о вас». «Мог бы отзываться чертовски лучше, после всех услуг, которые брат Диас оказал ему». «Он говорит, вы самый многообещающий администратор, которого видел его монастырь за многие годы». «Он оказывает мне слишком много чести, ваше Преосвященство». Брат Диас облизнул губы при мысли о том, как прекрасно вырваться на свободу из удушающих тисков этого самого монастыря, чтобы потребовать все, что заслуживает. «Но я буду стремиться служить вам и ее святейшеству, в каком бы качестве вы ни пожелали, до самых границ...» Он подпрыгнул, когда дверь с шумом хлопнула за ним, обернулся и увидел, что седой человек со шрамами со скамьи снаружи последовал за ним в кабинет кардинала. Оскалив изломанные зубы, он опустился на один из жестких стульев перед кардинальским столом. «До самых границ...» – неуверенно продолжал брат Диас. «Моих возможностей...» «На огромное утешение...» Ее преосвященство, наконец, бросило перо, аккуратно уложило последний документ поверх стопки, потерла измазанный чернилами указательный палец, о такой же грязный большой, и подняла глаза. Брат Диас сглотнул. Кардинал Лжишко, возможно, имела скучный кабинет, унылую мебель запачканные пальцем младшего клерка, но глаза ее были глазами дракона. Такого, которое особенно терпеть не может дураков. «Это якобы Сторна», — сказала она, кивнув на новоприбывшего. Это лицо, похожее на колоду палача, беспокоило в коридоре, но, будучи втиснутым в личную встречу брата Диаса, было удручающим. Примерно так же, как обнаружить нищего в дверях было бы просто неприятно, в то время как обнаружить его в своей постели было бы причиной для значительной тревоги. «Он — рыцарь-тамплиер на тайной службе ее святейшества», — сказала кардинал Жишка, что было далеко от объяснения и еще дальше от утешения. «Человек большого опыта». «Большого». Одно слово вырвалось из неподвижного рта рыцаря, как горсть старого гравия между новыми мельничными жерновами. «Его руководство и советы, не говоря уже о его мече, будут бесценны для вас». «Его... мече?» Брат Диас теперь не знал, куда ведет беседа, но его совсем не радовала мысль о пригодившемся мече, когда, наконец, доберется до места назначения. Кардинал Жишка слегка прищурилась. «Мы живем в мире, наполненном опасностями», — сказала она. «Мы живем», — спросил брат Диас, а затем, подумав, изменил вопрос на грустное замечание. «Мы живем», — и, наконец, на мрачное утверждение. «Мы живем». «Не лично в его случае, конечно». Он жил в небольшой, но на самом деле, теперь он впервые задумался об этом, достаточно удобные келье с видом на море и бризом, в это время года насыщавшим воздух ароматом можжевельника даже сквозь окна. У него возникало подозрение, что аромат можжевельника не входит в число опасностей, о которых говорила кардинал. Это подозрение вскоре подтвердилось. «Восточная и западная церкви находятся в расколе». Ее высокопреосвященство, казалось, смотрело прямо сквозь голову брата Диаса вдаль полную угроз. «Я понимаю, что XV-й Великий Вселенский Собор мало сделал для решения непримиримых противоречий», посетовал брат Диас, надеясь сразу произвести впечатление своими знаниями текущих событий и теологии. «Он знал, что в Церкви Востока есть мужчины-священники, что они носят колесо, а не круг». И был какой-то яростный спор по поводу даты Пасхи, но он, честно говоря, почти не понимал, в чем заключались более глубокие отличия. В те дни мало кто понимал. «Многие алчные принцы Европы игнорируют святые обязанности и ссорятся друг с другом за земную власть». Брат Диас набожно закатил глаза к потолку. «Все они предстанут перед судом в загробной жизни». «Я бы предпочла, чтобы они предстали перед ним гораздо раньше», сказала кардинал Жишка с неожиданной резкостью в голосе, от которой у Диаса волосинки на руках встали дыбом. «Между тем нас преследует сущее нашествие разных монстров, бесов, троллей, ведьм, колдунов и других практиков множества грязных ликов черного искусства». Слов у него временно не хватало, поэтому брат Диас удовлетворился тем, что начертал знак круга на груди. Не говоря уже о еще более дьявольских силах, замышляющих разрушение творения из вечно воющей ночи за пределами Божьего мира. «Демоны, ваше преосвященство!» прошептал брат Диас, рисуя круг с еще большим энтузиазмом. «И, конечно, есть апокалиптическая угроза эльфов. Они не останутся на святой земле вечно. Враги бога снова выплеснутся с востока, неся свой оскверненный огонь, свой грязный яд и свои нечестивые аппетиты. «Проклятие им!» – Прохрипел брат Диас, рискуя протереть нестираемый знак круга на передней части рясы. «Это точно, ваше преосвященство?» Было вопрошение каракулом небесного хора, и ответы не оставили сомнений. Мы живем в мире, погруженном во тьму, в котором наша церковь — единственная точка света, единственная надежда человечества. Можем ли мы, праведные, допустить угасание этого света?» Вот это был простой вопрос. «Абсолютно нет, ваше преосвященство», — сказал брат Диас, энергично покачав головой. «И в этой битве того, что можно описать только как добро, против того, что можно описать только как зло, поражение немыслимо». «Абсолютно так, Ваше Преосвященство», — сказал брат Диас, энергично кивая. «Когда на карту поставлено творение Божье, и каждая душа, которая в нем содержится, сдержанность была бы безумием, сдержанность была бы трусливым пренебрежением нашим святым долгом, сдержанность была бы грехом». У брата Диаса закралось подозрение, что он каким-то образом сбивается с пути и ступает на зыбкую теологическую почву, как неуклюжий медведь, преследующий кроликов на полузамерзшем озере. «Ну, наступает время, когда ставки так поднимаются, что возражения морального толка становятся безнравственными. Они становятся... я имею в виду... становятся они... то есть они становятся... Они становятся? Кардинал Жишка улыбнулась. Улыбка тревожила больше хмурого выражения. Вы знаете о часовне святой целесообразности? Я не думаю, что я. Это одна из 13 часовин Небесного Дворца. Одна из старейших на самом деле, такая же старая, как и сама церковь. Как мне известно, построено 12 часовен по одной на каждую из 12 добродетелей. Иногда необходимо опустить завесу перед некоторыми прискорбными фактами. Но здесь, в самом сердце церкви, мы должны смотреть дальше простой видимости добродетели. Мы должны принимать мир таким, какой он есть, пользоваться имеющимися в наличии инструментами. Это было какое-то испытание? Боже, брат Диас надеялся на это, но если это было так, он не имел ни малейшего представления, как его пройти. Я... Э... Церковь, конечно, должна оставаться верной учению Спасителя, но есть задачи, которые необходимо выполнить, и методы, для которых честные и безупречные не подходят. Брат Диас предположил допустимость такого шаткого аргумента, но сам не хотел бы участвовать в споре на этой стороне. Он взглянул на якобы из стороны, но не нашел там желания помочь. Тем более тот все равно выглядел как человек, привычный использовать только глубоко сомнительные методы. «Я не уверен, что полностью понимаю. Эти задачи выполняются». И эти методы используются паствой часовни святой целесообразности. «Паствой?» «Под руководством ее викария. И Жишка многозначительно сдвинула брови. Брат Диас почувствовал бессилие перед перспективой такого возвышения. Он прижал нервно дергающийся палец к груди. «Ее святейшество выбрало вас для этой части». «Баптиста представит вас вашим подопечным». Брат Диас обернулся во второй раз и увидел скрестившую руки женщину, прислонившуюся к стене позади него. Он не мог сказать, проскользнула ли она неслышно только что или стояла там все это время, и, пожалуй, ему было все равно. Ее происхождение было трудно определить, возможно, с любой части побережья Средиземного моря, и она выглядела таким же воплощением проблем, как якобы из Сторна. Просто другого рода. Ее одежда была такой же яркой, как у него безвкусной, ее широкое лицо таким же выразительным, как его суровым. У нее тоже были шрамы один на губах, один под уголком глаза, как будто неуместная слезинка, странно не сочетающаяся с постоянно блуждавшей в уголке рта ухмылкой. Она смахнула шляпу с золотой бахромой и поклонилась так низко, что копна темных кудрей коснулась плитки. Затем откинулась назад, закинув один сапог с золотой пряжкой на другой, демонстрируя безразличие, которое оказалось намеренно оскорбительным в свете нарастающей паники брата Диаса. «Она принадлежит к моей пастве?» Он запнулся. Усмешка превратилась в ухмылку. «Ба...» — сказала она. «Баптиста...» Как бы правильно назвать ее положение согласно обязанностям, выполняемым для часовни. Кардинал Жишка на мгновение замерла, разглядывая ее. Мирянка! Якоб из стороны странно фыркнул. Если бы звук издало любое другое лицо, брат Дес, щ ⁇ бы это смешком. Прожив несколько недель в монастыре, я была как никогда близка к рукоположению. Баптиста с трудом засунула непослушные волосы обратно под шляпу, оставив несколько выбившихся локонов. «Это не устраивало монахинь, но им были нужны деньги». «Монахинь?» – спросил брат Диас. «Монахини должны пить, брат, как и все остальные. Возможно, даже немного больше. Для меня было честью помогать нескольким бывшим викариям часовни, включая вашего предшественника». «Помогать!» «Как?» — спросил брат Диас, опасаясь услышать ответ. Ухмылка Баптисты превратилась в улыбку. За шрамом поперек рта возникла пара золотых зубов, верхний и нижний. Так, как было целесообразно. «Вы, кажется, озадачены», — сказала ее высокопреосвященство. «Озадаченность — это было самое меньшее». Брат Диас не понимал, во что ввязался, и еще меньше не понимал, как так произошло, но у него возникло сильное желание выбраться, и если не сделать это как можно скорее, будет слишком поздно. «Ну, вы знаете, мое дело на самом деле в основном бюрократия. Это беззаконное каменное пространство позади кардинала Жишки напоминало тюремную камеру. Я организовал книги...» В библиотеке, в монастыре. Это был мой большой... вклад. Он боролся за преуменьшение тех самых достижений, которые месяцами старательно раздувал. Щита, бумажная работа, немного переговоров о правах на выпас скота и так далее, чернильные пальцы. Он усмехнулся, но больше никто не смеялся, и его смех умер почти такой же мучительной смертью, как смех святого Варнавы в простой раме на стене. «Итак...» э... Он махнул рукой в сторону якобы и сторна. «Рыцари...» И... Он указал на Баптисту. Э... Затем понял, что понятия не имеет, как ее называть, и сдался. «И дьяволы в воющей ночи за пределами Божьего мира...» «Да?» Спросила кардинал Жишка с признаками растущего нетерпения. «Все это кажется немного... За пределами моего опыта. Был ли у Святой Евристый опыт, когда в 15 лет она взяла копье отца и возглавила Третий крестовый поход против эльфов. Но разве она не оказалась? Немного брат Диас поморщился. Съеденный живьем. Кардинал наморщил лоб. Мы воюем за само наше существование против беспощадных врагов. «Дабы выиграть войну, иногда нужно использовать оружие врага. Борясь с огнем, нужно быть готовым использовать огонь». Брат Диас еще больше скривился. «Но разве не следует из этого, ваше Преосвященство, что для борьбы с дьяволами нужно быть готовым использовать дьяволов?» Якоб Исторна качнулся вперед, оскалился и приосанился. «Вы поняли», — сказал он. «Это огромная возможность для вашего продвижения, для продвижения интересов в церкви. Но самое главное...» Кардинал Жишка поднялась, сдернула цепь со спинки кресла и накинула ее на плечи. Драгоценный круг качался взад и вперед. «Чтобы творить добро!» И она нахлобучила кардинальскую шляпу, показывая, что беседа завершена, а ее результат необратим. Безо всяких сомнений и надежд. «Разве не для этого все мы присоединяемся к церкви?» Мать брата Диаса заставила его присоединиться к церкви, чтобы избавить семью от дальнейшего позора. Но он почему-то сомневался в желании главы земной курии услышать именно это. И если что-то и было в пределах опыта брата Диаса, так это говорить людям именно то, что они хотели услышать. «Конечно», — сказал он, выдавив жидкую улыбку чтобы творить добро. Какого бы черта это не значило».